Глава 31 Луна контрабандистов. Растительность, кусты и деревья качала ветром так, что не было слышно, как я иду. И уж тем более не было слышно, если впереди засада. День всех святых, или сам Хейн, как его называют здесь, был недели две назад. Но казалось, что призраки, алчущие крови и плоти, притаились и поджидают путников. Такая ветреная ночь способствовала развитию фантазии. Впрочем, фантазировать долго не пришлось. Кто-то набросился на меня, зайдя сзади и зажав мне рот. Конечно, это был не призрак, но он тоже алкал плоти. Я не растерялась. В конце концов, этого следовало ожидать. И приготовилась дать отпор, сколь это было возможно. Поскольку моя правая рука была свободна, Тогда как левая была прижата к боку, я воспользовалась этим, ударив нападавшего по колену остриём каблука. Когда он покачнулся, я увернулась и, распрямившись, обрушила камень, бывший в руке, на его голову. Я спешила, но удар был силён, как раз такой, чтобы нападавший на несколько мгновений был лишён возможности действовать. Не замедлив воспользоваться тем, что он не сможет меня держать крепко, я стала изо всех сил вырываться и бить его куда попало а когда подвернулась возможность, схватила его зубами за палец. В анатомии Грея было написано «Челюстные мускулы расположены между сагитальным гребнем на вершине черепа и вставкой нижней челюсти, что позволяет сжимать челюсти со значительной силой». Учебник указывал 300 фунтов, как средний показатель силы сжатия. «Я не думала о том, с какой силой сжимаю зубы. Главное, что цель была достигнута». Человек, схвативший меня, теперь дёргался, надеясь, что я отпущу его палец. Напрасная надежда. Как только он ослабил хватку, я немедленно вывернулась из его рук и нанесла ему сокрушающий удар коленом. Бытует мнение, что ударить мужчину в пах — это самое верное средство защиты от хулиганов и насильников. Однако это не так. Это может быть верным средством только тогда, когда удар точен. А этого нельзя гарантировать. Тем более нельзя рассчитать удар, когда одежда не позволяет свободно двигаться. Она мне была тяжёлая юбка до земли. Осложняет дело то обстоятельство, что нападающие знают об этой своей уязвимости и берегут промежность от подобных ударов. Мне повезло. Мужчина надеялся, что нападать будет он, и не рассчитывал, что я окажу сопротивление, да ещё какое. Я попала в самую точку, потому что он стоял, расставив ноги, когда держал меня. Тот, кто несколько минут назад напал на меня, беспомощно лежал, издавая стоны. «Англичаночка, твоя работа», — шепнула темнота голосом Джейми. Я вздрогнула и крикнула от неожиданности. Мне снова закрыли рот. «Тише, прошу тебя», — прошипел Джейми в мое ухо. «Мне очень хотелось укусить и его, но я не сделала этого». «Да, я уже поняла», — сухо произнесла я. «Кто с тобой?» «То есть, кто напал на меня?» «Очевидно, Фергюс». Лежавший снова застонал. «Фергюс, ты?» уточнил Джейми. Услышав мычание, служившее подтверждением его догадки, он помог стать бедняге. «Не шумите. Там засада», предупредила я. «Да? Ты так думаешь?» не поверил Джейми, удивившись во весь голос. «Я думаю, что здесь мы не представляем интереса». Он умолк, и никто не ответил ему. Ветер шевелил кроны рябин, а других звуков не было слышно. Джейми, взяв меня за руку, крикнул. «Маклауд, Риберн!» «Мы здесь, Рой!» Сердитата звались ближайшие кусты. «Мы слышим тебя!» «Инесс и Мелдрум тоже слышат, да?» «Да, и мы!» Кусты и деревья доселе прятали нескольких людей, теперь тихонько покидавших укрытие. «Пять, шесть...» «Где Хейс и Гордон?» — поинтересовался Джейми. «Гордон зашёл в воду. Наверное, хочет обойти мыс. Я так думаю...» — сообщил кто-то. «Что Хейс и Кеннеди тоже пошли. Вряд ли их поймали». «Хорошо», — одобрил Джейми. «Англичаночка, что ты говорила про засаду?» «Я не увидела здесь ни Оуки, ни его товарища, а поэтому почувствовала глупость своего положения». Тем не менее, следовало оповести Джейми и его коллег об опасности, которой они могли подвергнуться, рассказав, что удалось услышать мне и Эону. И я сделала это. Это интересно. Фергюс, ты сможешь стоять без посторонней помощи? Уже стоишь? Отлично. Что ж, пойдёмте встретим незваных гостей. Мелдрум, кремень есть? Джейми с несколькими спутниками отправился вперёд. Факел, который он держал, и который сиялся задуть ветер, был виден какое-то время, но затем он исчез за поворотом вместе со своим владельцем. С оставшимися контрабандистами я ловила каждый звук, боясь засады и готовясь броситься на подмогу или бежать, если придётся оставить поле боя. Мы не слышали ничего подозрительного, и от этого тишина была ещё более мучительной. Спустя время к нам обратился Джейми. «Подойдите. Все». Голос звучал спокойно. Посреди дороги росла большая льха. Возле неё стоял Джейми, освещая пространство факелом. Свет мешал разглядеть что-либо ещё, кроме дерева и Джейми. Но мужчина, который стоял рядом со мной, охнул. Затем ещё один что-то испуганно проговорил. Я взглянула на дерево. Позади Джейми, на дереве, висел человек. Факел плохо освещал его, и это было к лучшему. Было жутко смотреть на его лицо, Налитые кровью, на вытаращенные глаза, на высунутый язык. Светлыми волосами играл ветер, словно это были колоски пшеницы на поле. Я сдерживалась, чтобы не закричать. «Да, англичаночка. Служитель короны решил навестить нас. И мы оказали ему достойный приём». Изрёк Джейми. Он поднял что-то вверх, а затем бросил на землю. В ордере Джейми указал на лежащий на земле предмет. «Написано, что это был Томас Оуки. Вы знаете этого человека?» «Как тут узнать?» «Мать бы и та не признала его». Донёсся до моего слуха чей-то поражённый шёпот. Было видно, что всем хочется немедленно покинуть это страшное место. Люди шептали себе под нос едва различимые слова, переминались и прочищали горло. «Слушайте», — распорядился Джейми, заставив всех умолкнуть. грус мы потеряли». «Следовательно, делить нечего. Если у кого нет денег, я дам. На первое время хватит. Работу на побережье откладываем на время. Я дам знать, когда можно будет продолжить». Несколько людей подошли к нему за деньгами. Большая часть бесследно исчезла, будто бы никогда и не появлялась здесь. Будто эти люди примирещились во тьме. Остался Фергюс, честно стоявший на ногах, и мы с Джейми. «Мой бог» кто убил его?» Фергус подошёл ближе к альхе смотря на повешенного. «Я. По крайней мере, будут говорить, что я». Джейми тоже взглянул на дерево. Он был суров, и в свете факела казался строгим и непреклонным. «Не будем здесь торчать. Верно я говорю?» «А как же Эон? Он побежал в аббатство. Хотел предупредить вас об опасности». «Куда побежал?» Джейми заволновался. «Я не видел его, хотя шёл оттуда. «Англичаночка. Куда побежал Эон?» «В ту сторону», — махнула я. Фергюс хмыкнул, пряча смех. «Аббатство в противоположной стороне», — улыбнулся Джейми. «Пойдёмте. Мы встретим мальчишку. Он пойдёт нам навстречу, сообразив, что ошибся». «Тише». Фергюс жестом остановил нас. В кустах кто-то завозился. Раздался голос Эона. «Дядюшка Джейми?» «Ну, я малыш». Таренёк выбрался на свет божий, вытаскивая листья из волос. Я видел свет факела и решил вернуться. Вдруг что-то случилось с тётей Клэр. и он всё ещё был возбуждён. «Дядюшка Джейми, уходите. Стражники могут вас заметить. Факел виден в темноте», — справедливо рассудил он. Джейми взял Эона за плечи, поворачивая его, чтобы тот не видел ужасного зрелища. «Спасибо тебе, мальчик. Но стражников уже нет. Они ушли». — спокойно добавил Джейми. Он загасил факел, бросив в кусты. Раздалось шипение, и свет исчез. Джейми ровным голосом произнёс. «Идёмте же». Мистер Уилл обезождался. «Он даст лошадей, и рассвет мы встретим уже в горах».